Тед. Сегодня мой день, и утром я отправляюсь к человеку-жуку. Его мне удалось отыскать среди тематических объявлений в интернете. Он берет меньше обычного, и я могу позволить себе раз в две недели его сеанс. Но прием меня записывают всегда в самую рань, пока еще никто не встал. И надо думать, не желает никуда идти. Мне нравится к нему ходить. Я рассказываю ему о Боливии, о том, как ее люблю, о передачах, которые видел по телевизору, о съеденных сладостях и о рассветных птицах. Порой даже говорю о мамочке и папочке, только совсем чуть-чуть. О ситуации с Лорен и о богах, разумеется, ни слова. Каждый раз я ввинчиваю во всю эту ерунду настоящие вопросы, медленно подбираясь к самому главному. Пройдет совсем немного времени, и я его задам. С Лорен дела идут все хуже и хуже. Порой разговоры с ним будто даже помогают, так или иначе. Но он выписывает таблетки, от которых мне явно лучше. Шагать туда 45 минут, с чем я отлично справляюсь. Сказать, что идет дождь, нельзя. Ну, в воздухе стоит теплое, гнилое марево. На мокрой дороге плесенью отражаются фары машин, на тротуаре корчатся блестящие розовые дождевые черви. Кабинет человека-жука расположен в здании, похожем на небрежно наваленное нагромождение детских кубиков. В приемной никого нет, и я с радостью устраиваюсь на стуле. Мне нравятся такие местечки, где ты словно застываешь между двумя разными мирами приемные комнаты ожидания, очереди и тому подобное, где в действительности ничего не должно происходить. Они снимают напряжение и позволяют мне думать. Воздух насыщен запахами чистящих средств, химической имитации цветущих лугов. Мне кажется, что когда-нибудь в будущем больше никто не сможет сказать, как благоухает настоящий луг. Может, к тому времени настоящих лугов и не останется, а цветы будут делать в лабораториях. Тогда, вполне естественно, им придадут запах чистящих средств, посчитав, что так будет правильно, и круг замкнется. Вот какие интересные мысли приходят мне в голову в приемных врачей, на пешеходных переходах и в очередях продовольственных магазинов. Появившийся человек-жук приглашает меня войти на ходу, поправляя галстук. В моем присутствии он, похоже, нервничает. Все от склада моего характера. Большую часть времени он неплохо это скрывает. Его живот похож на небольшую декоративную подушку из тех, которые так любила мамочка. Жидкие белесые волосы, за очками голубые глаза почти идеальной круглой формы. Его имени я, конечно же... Не помню. но Он напоминает маленького, дружелюбного щитника или рогача. Отсюда и мое для него название. Кабинет выдержан в бледных, пастельных тонах. Стульев в нем явно больше, чем нужно. Самых разных размеров, формы, цветов. От их вида меня охватывает нерешительность, граничащая с агоней. Интересно, может, он наставил их здесь специально, чтобы оценивать мое состояние? Время от времени я пытаюсь думать, как Лорен, и угадать, какой она выбрала бы стул. Хотя дочь, скорее всего, попросту расшвыряла бы их по всей комнате. Я останавливаюсь на несколько помятом металлическом складном стуле. Надеюсь, что этот суровый выбор продемонстрирует ему, насколько серьезно меня заботит мой прогресс. «У вас опять стало меньше волос», — спокойно говорит он. «Думаю, их ночью выдирает моя кошка». А левая рука, судя по виду, серьезно повреждена. Что с ней? Эх, не подумал, что надо надеть что-нибудь с длинным рукавом. На свидание сходил, — говорю я. А она случайно захлопнула дверцу машины, да прямо мне по руке. На самом деле, ни на каком свидании я еще не был, но чувствую, что если произнести эти слова, будто заклинание, шансов на это у меня станет больше. Жаль произносит он. «А как вы считаете, во всем остальном свидание прошло хорошо?» «Еще бы!» — звучит мой ответ. «Я здорово провел время. Знаете, мне на глаза попалась эта новая передача о человеке, который убивает людей, но только если они того заслуживают. То есть людей, но только плохих». «А что, по-вашему, вас привлекает в этом шоу?» «Ничего меня в нем не привлекает», говорю я. Мне так думается, это полная чушь, потому что люди делают, еще нельзя сказать, какие они. Плохой поступок может совершить любой человек, даже неплохой. А плохие люди могут случайно сделать что-нибудь хорошее. Поэтому я считаю, что никогда нельзя сказать наверняка. Вижу, он набирает в грудь воздуха, чтобы задать мне вопрос. Поэтому тороплюсь продолжить. А еще по телевизору показывали человека, который убил много людей. Потом во время несчастного случая ударился головой, а когда пришел в себя, то будто вернулся на 10 лет назад. Не мог вспомнить ни как убивал, ни свою жену, ни новые мобильные телефоны. Он был совсем не тем, кто убил тех людей. И что, он все равно во всем виноват, даже если не мог контролировать ситуацию? «У вас никогда не возникает ощущения, что ситуация выходит из-под контроля?» «Так, осторожно, думаю я, вслух продолжаю. Еще есть передача про говорящую собаку. Для меня она реальнее способности отличать хороших людей от плохих. Да, признаю, моя кошка действительно не может говорить. Но я всегда знаю, чего ей хочется, а это ничуть не хуже разговора. «Вижу, кошка многое для вас значит». Произносит человек жук. Она моя самая лучшая подруга. По всей видимости за полгода моих визитов к нему, это мое первое правдивое признание. Мы молчим, но никаких неудобств эта тишина мне не доставляет. Он что-то пишет в своем блокноте, должно быть о продуктах, которые надо купить, или о чем-то еще. Потому что я не говорю ему ничего такого. Но я за нее тревожусь. Он поднимает глаза. Мне кажется, она... Я на миг замолкаю в нерешительности. «Мне кажется, моя кошка, как это называется, гомосексуалистка, лесбиянка. Думаю, ее привлекают самочки. Почему вы так думаете? Она постоянно смотрит в окно на другую кошку. Смотрит все время. Точно вам говорю, она ее любит». Моя мамочка очень расстроилась бы, узнав, что я завел кошку-гомосексуалистку. У нее с этим строго. На миг воздух наполняется запахом уксуса, еще чуть-чуть и меня вырвет. Я не собирался ничего этого говорить. — Вы полагаете, ваша кошка? — Не хочу о ней больше говорить, — говорю я. — Но ведь нет, нет-нет-нет-нет-нет и нет! — Ладно, — соглашается он. «А как ваша дочь?» «Я вздрагиваю, упоминание о Лорен вырвалось у меня один-единственный раз, и то по чистой случайности. Это оказалось огромной ошибкой, потому что потом он с этой темы больше не слезал. Она проводит много времени в школе, — говорю я, — поэтому мы с ней видимся нечасто». «Знаете, Тед, этот сеанс организован специально для вас, персонально, лично, И говорить здесь можно все, что угодно. Некоторые считают этот кабинет единственным местом, где в действительности можно выразить свои мысли. В повседневной жизни порой бывает трудно признаться в том, что мы думаем и чувствуем по отношению к тем, кто нам всех ближе и дороже. От этого человек чувствует себя в изоляции, а когда таит секреты, ему всегда очень одиноко. Поэтому очень важно иметь возможность говорить, чувствуя себя в полной безопасности, например, как здесь. Так что можете выкладывать мне все без утайки. «Ну что ж», — говорю я, — «в моей жизни есть стороны, о которых мне хотелось бы когда-нибудь кому-нибудь рассказать. Но только не вам, а кому-то другому». Он поднимает брови. «Вчера вечером я смотрел по телеку монстр-траков и думал. Монстр-траки просто супер, огромные, ревущие и забавные. Вот здорово было бы в один прекрасный день встретить человека, любящего большие грузовики. Это хорошая цель. Его глаза будто затягиваются глазурью и превращаются в два шарика из голубого мрамора». Я неделями припасаю самые скучные мысли, чтобы потом поведать их человеку-жуку. Порой мне трудно напридумывать столько всего, чтобы потом говорить целый час. Однако эта идея пришла мне в голову спонтанно. «В своей книге, — говорит он, — я рассказываю о том, как диссоциация в действительности может нас защитить. Теперь можно без опаски отключиться, что я и делаю». «Человек-жук обожает говорить о своей книге, хотя она не опубликована или что-то в этом роде. Не думаю, что она у него вообще закончена, он пишет ее, сколько я его знаю. Я так думаю, у нас у всех есть что-нибудь такое, о чем мы заботимся больше, чем обо всем остальном. Для меня это Лорен и Оливия, для человека-жука его нескончаемая книга». Под конец нашего часа он протягивает мне пакет из коричневой бумаги, в точности такой же, в каких дети берут с собой в школу ланч. Я знаю, что там четыре коробочки с таблетками, и чувствую себя от этого гораздо лучше. Должен сказать, что с человеком-жуком я веду себя очень даже умно. Эта мысль пришла мне в голову некоторое время назад, вскоре после истории с девочкой с фруктовым мороженым. Перед этим у Лорен несколько дней держалась немного повышенная температура. Я хотел достать ей антибиотиков, но не знал, как. То, в каком мы находимся в положении, не понять ни одному доктору. Я надеялся, что она поправится без посторонней помощи, но шли дни, и ни о каком выздоровлении речь не шла. По сути, ей даже стало хуже. Я зашел в интернет и нашел на противоположном конце города бесплатную больницу. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я Лорен. «Опиши мне свое состояние, только точно». «Меня жар», – сказала она, – «а по коже ползают мурашки. Я не могу думать и хочу только одного – спать. Я устаю даже от обычного разговора с тобой». Ее голос показался мне немного скрипучим, я внимательно выслушал все ее слова, записал их, а бумажку сунул в карман. Когда стемнело, отправился в город, в ту бесплатную больницу. Дабы осмотреть меня, врачам понадобилось два часа. Но я и не возражал, в приемном покое было голо и пахло мочой, но зато тихо. Некоторое время я просидел там наедине со своими мыслями как уже говорилось выше в приемных мне думается лучше всего когда меня вызвала сердитая дама я вытащил записку и трижды прочел в надежде все запомнить затем прошел в небольшой кабинет где меня встретил врач и спросил о симптомах я добавил в голос немного скрипа и сказал у меня жар по коже ползают мурашки я не могу думать и хочу только одного спать Я устаю даже от обычного разговора с вами. Я повторил все, что сказал Лорен, слово в слово, и у меня получилось. Он прописал мне антибиотики и постельный режим. Я зашел в небольшую аптеку по соседству и купил все по выданному рецепту. От чувства облегчения я чуть ли не приплясывал в проходах между витринами, а обратно шагал с высоко поднятой головой, чтобы на меня мог смотреть окружающий мир. Видел симпатичную неоновую вывеску с цветком и лоток, на котором продавались фрукты, в виде звезды. Видел женщину с крохотной черной собачонкой в большой красной сумке и силой прижимал к груди пакет с антибиотиками. На мою улицу я вышел в конец разбитый. До клиники и обратно мне пришлось прошагать 10 миль, а то и больше. Я отдал Лорен антибиотики, подмешав их в еду и вскоре ей стало лучше, план сработал. Когда с Лорен все пошло наперекосяк, я понял, что нуждаюсь в некоторых ответах. Не столько о ее теле, сколько о мыслях. Вот почему мне пришла идея пойти к человеку-жуку, притвориться, что я говорю о себе, а на самом деле выспросить все о Лорен, примерно как в той истории с антибиотиками. Только на этот раз мне требовалась информация, а не лекарство. Я возвращаюсь и выхожу на свою улицу. Дом напротив меня желтый с зелёной окантовкой. Я опять стою напротив жилища леди Чихуахуа. Меня снова охватывает ощущение, что мне будто что-то такое известно. Словно в голове крохотными лапками вышагивают муравьи. На телефонном столбе красуется какая-то бумажка. Я подхожу посмотреть потому как обычно там вешают объявления о пропаже какого-нибудь кота. Порой кошки кажутся очень способными и независимыми, хотя на самом деле нуждаются в нашей помощи. Но на этот раз речь идет не о них. Столб за столбом вдаль уходит одна и та же размытая фотография. Чтобы убедиться, мне требуется некоторое время». Она, конечно же, выглядит моложе, да и собаки с ней нет, но это леди Чихуахуа. На снимке она, улыбаясь, прислонилась к стене в каком-то солнечном месте и лучится счастьем. Последний раз объявления на телефонных столбах развешивали после исчезновения девочки с фруктовым мороженым. «Когда я вхожу в дом, меня ждет Лорен. Где ты был? Она дышит часто-часто». «Успокойся, котенок, а то тебе станет плохо, и ты упадешь в обморок. Такое уже случалось». «Ты встречаешься с женщиной!» — вопит она. «Собрался меня бросить?» Лорен хватает своими острыми зубками, мою ладонь не кусает. Наконец я укладываю ее спать. Пытаюсь смотреть монстр-траки, но этот день меня вконец утомил. Чувства даются тяжело. Я внезапно просыпаюсь ночью, затаив дыхание. Мрак ощущается прикосновением к коже. Дойдя до конца, проигрыватель, по идее, должен повторять все снова и снова. Но ему уже много лет, а может, я сам что-нибудь сделал не так. В тиши слышится, как по полу ползет Лорен. У нее стучат маленькие острые зубки. «Ты плохой», — шепчет она. «Уходи отсюда, уходи». Я пытаюсь ее утешить и опять уложить. Она брыкается и снова меня кусает, на этот раз до крови, а потом всю ночь дерется со мной и плачет. «Даже если бы я действительно с кем-то встречался», срывается с моих губ ответ, «то все равно любил бы тебя больше всех». До меня тут же доходит, что этого нельзя было говорить. «Ты встречаешься с женщиной! Встречаешься!» Лорен царапается и дерется до тех пор, пока в комнату не вползает серое утро. День я встречаю вымотанный до предела и весь в синяках. Лорен засыпает поздно. Свободное время я использую, чтобы сделать очередную запись в дневнике. Эту привычку мне привила мамочка. Раз в неделю она тщательно осматривала дом от пола до чердака. Осмотр в обязательном порядке проводился дважды, в этом она была категорична, потому что учитывала человеческий фактор. И ничего никогда не упускала. Ни клочка пыли, ни паука, ни треснувшей плитки. Потом все записывала в тетрадь и отдавала ее папочке, чтобы он за неделю навел повсюду порядок. Называла она ее «дневником недоработок». Ее английский был близок к идеалу, поэтому, когда она не улавливала смыслового оттенка того или иного слова, это всегда вызывало удивление. И мы с папочкой ее никогда не поправляли. Так что по воскресеньям, сразу после рассвета, я беру эту тетрадь и обхожу дом. А потом еще раз вечером, пока не стемнело, делаю круг вдоль границ участка, дабы убедиться, что с забором все в порядке. Потом еще один, чтобы внимательно осмотреть дом, найти расшатавшиеся гвозди, крысиные и змеиные норы, признаки термитов и так далее в том же духе. Это совсем не нетрудно, но, как я уже говорил, важно. С грохотом открываются три замка черного хода. Щелк, щелк, щелк. Я жду. Никогда не знаю, что разбудит Лорен, но она не просыпается. День слепит глаза. Под ногами пышет жаром твёрдая спёкшаяся земля, растрескавшаяся, как старая кожа. Висят пустые кормушки, в деревьях ни ветерка. В этой страшной жаре каждый листик недвижно затих. Такое ощущение, что на улицу надавила пальцем сама смерть. Я опять запираю дверь и иду в мастерскую вдоль боковой стены дома. В пристройке прохладно и темно. Она пахнет ржавчиной и машинным маслом, как любая другая мастерская, где бы то ни было. Надо быть осторожнее, ведь запах — верный путь к воспоминаниям. Слишком поздно. В утопающем в тени углу стоит папочка, высокий и молчаливый. Его рука тянется к ящику с отвертками и коричневой бутылкой, которая стоит за ним. Его руку теребит малыш Тедди». Ему хочется сесть в машину и уехать. Но сначала папочке надо разобраться с мамочкой. Я быстро хватаю инструмента и выхожу, облегченно моргая на обжигающем солнце. Потом запираю мастерскую. Оставайся там, папуля. И ты, малыш-то иди тоже. Здесь вам места нет. Затем предельно ясно записываю все в тетрадь. Той старой, разумеется, уже давно нет». Под свой дневник недоработок я приспособил старый учебник Лорен, и записи в него вношу поверх географических карт. На кухне снова появилась мышь. Аккуратно вывожу я на бледно-голубом море у побережья Папуа-Новой Гвиней. Раковина в ванной, капает кран. Со стола опять упала Библия. Почему? У него разные длины ножки? И далее в том же духе. В спальне скрипят дверные петли, надо смазать. На одном из окон гостиной расшатался лист фанеры, надо прибить. С крыши слетела пара кровельных плиток. Это все еноты, от них кровля один вред. Но вот их маленькие черные ловкие передние лапки мне нравятся. То, что можно, я чиню сразу, остальным займусь на неделе. Мне приходится быть для Лорен одновременной отцом и матерью. Я люблю заниматься домом и заделывать дыры с таким видом, будто хочу сделать его непроницаемым. Без моего разрешения в него ничего не может попасть. Покинуть его тоже. Когда Лорен встает, блины с шоколадной крошкой уже готовы. Лично мне блины кажутся пустой тратой времени. То же самое, что есть разогретую тряпку для мытья посуды однако ей нравится. «Сначала водные процедуры», — говорю я. «Я работал на улице, а ты крутила педали своего велосипеда руками». Какая же она сообразительная. Обычно она ложится животиком на сиденье, кладет руки на педали и разъезжает так по дому. И ничего не может ей помешать. «Руками легче», — говорит она. Я целую ее и отвечаю. «Знаю. А в последнее время у тебя вообще получается так быстро?» Мы моем в кухонной раковине руки, вычищая щеточкой из-под ногтей грязь. За едой Лорен молчит. Вчерашний день выдался хуже некуда. И приступ гнева отнял у нее все силы. Завтра она опять уйдет. И от этой мысли мы оба мрачнеем. Сегодня можем делать все, что хочешь, бездумно говорю я. Она тут же встает в стойку. Хочу в поход. На меня неистовым ударом обрушивается беспомощность. Отправиться в поход мы не можем, и Лорен это прекрасно известно. Зачем ей меня постоянно шпынять? Вечно дергать и задирать, будто она щенок, прыгающий перед тяжелыми копытами быка. Неудивительно, что меня это бесит. В то же время на меня наваливается тоска. Так нечестно, сколько ребятишек отправляются в лес, разводят костры, ставят палатки и все такое прочее. Более того, для них в этом даже нет ничего особенного. Может, меня опечалила та история с убийцей, может, дом высосал все силы. Но я вдруг говорю. Замёт она, идём в поход. Как начнет темнеть, так и выступим. Правда? В самом деле, пап? Ну, конечно, говорю я. Ты же слышала, будем делать все, что хочешь. Она лучится радостью. Я сую в рюкзак все необходимое. Фонарик, одеяло, кусок брезента, батончики с повышенным содержанием протеина, кипяченую воду, туалетную бумагу. За спиной слышится сухой шелест шуршащих юбок. Только не это. Я с силой зажмуриваю глаза. Ее рука на моем затылке, как холодная глина. «Никто не должен узнать, кто ты на самом деле», — говорит мамочка. «Никто ничего не узнает», — слышится мой голос. «Я просто хочу сделать Лорен приятное. один-единственный раз, клянусь. Я позабочусь, чтобы больше ей в жизни ничего такого не хотелось. Их надо перенести в другое место». Солнце медленно закатывается за кромку деревьев. Через отверстие в окне с западной стороны дома я смотрю на лики леса. А когда на улице сгущается мрак, закидываю на плечо рюкзак и выключаю в доме свет. Может, перед уходом выпьешь воды или сходишь в туалет? Потом уже не получится. Лорен качает головой. Я чуть ли не физически ощущаю, как от нее серии крохотных вулканических извержений исходят возбуждение. «Мне придется тебя нести, ты уж не брыкайся». От розового велосипеда на лесной подстилке... Проку не будет. «Как скажешь», — говорит она. Мы выходим через черный ход, который я тотчас за собой запираю. А пока стоим в тени дома, внимательно оглядываюсь по сторонам. На дороге никого нет. Вокруг желтых уличных фонарей водят хороводы-мушкара. На нас глазницами старых газет пялится соседний дом. Дальше квартал представляет собой совсем другую историю. Из окон с поднятыми рамами выплёскивается шум и теплый свет. Ухо улавливает далёкий отзвук пианино. Ноздри — слабый аромат поджариваемых свиных отбивных. «Можно пойти туда и постучать в какую-нибудь дверь», — говорит Лорен. «Потом поздороваться. Может, нас попросят остаться на ужин?» «По-моему, ты хотела в поход, разве нет?» — говорю я. Пойдем, котенок. Мы сворачиваем в ту сторону, где на пурпурном фоне неба темным силуэтом маячат деревья. Ныряем в проход и оказываемся среди них. Фонарь озаряет тропинку широким бескровным лучом света. Вскоре все атрибуты города остаются позади. Нас со всех сторон окружает лес, который в этот момент только-только пробуждается. Темный воздух наполнен криками, хлопаньем, пением, лягушки, цикады, летучие мыши. Лорен вздрагивает, и я физически ощущаю ее удивление. Мне нравится прижимать ее к себе. Даже не помню, когда она в последний раз позволяла мне вот так без боя взять ее на руки. Ей ненавистно чувствовать себя беспомощной. «Что ты сделаешь, если к нам кто-нибудь подойдет?» Опять спрашиваю ее я. «Затихну и позволю тебе спокойно поговорить», — отвечает она. «А что это за вонь?» «Скунс», — говорю я. Какое-то время зверек бежит по тропинке неподалеку от нас, пожалуй, из любопытства. Затем неспешно растворяется в лесной мгле, и запах меркнет. Нам не надо далеко отходить, всего-то с милю. В паре сотен футов от тропинки есть полянка. Она скрывается за валунами и густым кустарником, поэтому найти ее может только тот, кто знает. Мне дорога туда хорошо знакома, ведь именно там живут боги. Воздух насыщен ароматом кедра и тимьяна, крепким, как вино. Но поляну окружают не сосны или пихты, а совсем другие деревья, стройные белые призраки. «Пап!» — шепчет мне Лорен. «А почему эти деревья белые?» «Потому что это белые березы, их еще называют бумажными», — говорю я. «Смотри». Я отрываю от ближайшего ствола полоску коры, показываю ей, и она гладит шершавую поверхность. Подлинного названия «Костяные деревья» не говорю. Я нахожу на северо-западном конце поляны давно облюбованное местечко и расстилаю брезент на земле, еще теплой дневной жары. Мы садимся. Я даю ей съесть батончик и попить воды. Над нашими головами сквозь ветви проглядывают звезды. Лорен молчит. «Я знаю, она их чувствует. Она чувствует богов». «Как хорошо, когда мы с тобой вместе», — говорю я. «Мне сразу вспоминаются времена, когда ты была маленькой. Эх, славные были деньки». «А я запомнила их по-другому», — отвечает она. «Меня наотмашь хлещет разочарование. Лорейн вечно меня отталкивает. Но я сохраняю спокойствие. Ты мне дороже всех на свете», — говорю ей я. «И это действительно так. Лоррейн у меня особенная». Кроме нее, эту полянку я не показывал никому. Мне хочется только одного, чтобы ты всегда чувствовал себя в безопасности. «Пап, я не могу больше так жить», — говорит она. «А иногда не хочу жить вообще». Когда ко мне возвращается способность дышать, я как можно ровнее говорю. Открою тебе один секрет, котенок. Время от времени такие мысли приходят в голову каждому. Порой все складывается хуже некуда, и ты совсем не видишь впереди будущего. Оно затянуто тучами, как небо в дождливый день. Но жизнь мчит вперед с невероятной скоростью, и все рано или поздно меняется, даже плохое. Ветер разгонит тучи, обещаю тебе, разгонит всегда. — Но я не такая, как другие, — говорит Лорен. У нее настолько пронзительный голос, что им меня можно проткнуть насквозь. «Большинство запросто приходят сюда сами, а я не могу. Это не изменится, и никакой ветер ничего не разгонит. Так будет всегда. Ведь так, Тед?» Я вздрагиваю и морщусь. На это у меня ответа нет. Ненавижу, когда она называет меня Тедом. Давай просто полюбуемся звездами. «Ты должен разрешать мне больше, пап!» — говорит она. «Я должна повзрослеть!» Лорен. Говорю я, чувствую как в душе закипает ярость. Так нечестно. Да, я знаю, ты считаешь себя совсем взрослой. Но за тобой все еще нужно приглядывать. Помнишь тот случай в торговом центре? Сколько с тех пор прошло лет? Сейчас все по-другому. Вот посмотри, мы ведь сейчас не дома, а на улице, и я хорошо себя веду. Вскоре Лорен говорит. Меня что-то укусило. В ее голосе одно лишь удивление, но страха пока нет. «В меня тоже впивается жало, причем дважды, почти без перерыва. Чувствовать его я, разумеется, не чувствую, но вижу, как красными бугорками вздувается кожа. Они облепили нас с головы до ног. Лорен срывается на крик. «Что это? О, боже, пап, что происходит?» «Это огненные муравьи», — говорю я. «Мы, вероятно, сели на их муравейник». «Убери их с меня!» — кричит она. «Мне больно! Убери их с меня!» Я сгребаю рюкзак, подхватываю ее на руки и бегу под сенью деревьев. Меня хватают за ноги корни и кусты ежевики. На тропинке я останавливаюсь и энергично нас отряхиваю, лью воду на открытые участки тела и спрашиваю, «Под одежду не забрались?» «Нет», — говорит она, — «думаю, нет». В ее голосе полно слез. «Пап, может, пойдем домой?» «Ну, конечно, котенок. На обратном пути я все время крепко прижимаю ее к себе и замечаю больше никаких тедов. Насчет похода, глупая была идея, говорит она. Спасибо, что вытащил нас оттуда. Это моя работа, отвечаю я. Когда мы приходим домой, Лорен, утомленная всем этим, уже отключилась. Я замазываю укусы лосьоном, осторожно касаясь ее уснувшей кожи. По икре под подколенной впадинке ярко-красной дорожкой поднимаются пузырьки. Но так и задумывалось. Мы убежали до того, как муравьи действительно причинили нам вред. Молодые люди, похоже, очень остро чувствуют боль, потому что еще не знают, как глубоко она может уколоть. Утром нам пора прощаться. Лорен прильнула ко мне. «Я люблю тебя, папа. Не хочу уходить». От ее дыхания у меня влажнеет борода. «Я знаю. У меня на губах вкус ее слез. Океанской волной в душе поднимаются чувства. С такой силой, что приходится зажмурить глаза. «Увидимся на той неделе», — говорю я. «Не переживай, котенок. У тебя все будет хорошо. Время пролетит быстро, не успеешь оглянуться, как опять окажешься здесь». От ее всхлипываний на меня обрушивается тоска. Я сажусь на диван, слушаю музыку и чувствую себя совершенно несчастным. Но вскоре чувствую, как тыльной стороной ладони легонько касаются усы. В мою ладонь тычется шелковистая головка. Это Оливия вышла из своего укрытия, зная, что я в ней нуждаюсь. Я беру бутыль с галоном перитрина и направляюсь в лес. Днем он совсем другой». На земле горстями разбросанного зерна пестрят пятна света. Из листвы высовывает морду олень, широко распахнув свои черные глаза, а в следующее мгновение убегает. Вскоре я понимаю, почему, когда прохожу мимо человека с волосами цвета апельсинового сока и его собаки. Псина по привычке щерит на меня свой оскал. Не забыла тот раз, когда Оливия пыталась выбежать на улицу. Затем я обгоняю семью в красных куртках. Такое ощущение, что они перессорились. У детей маленькие серьезные лица. Отец, похоже, устал. Мать шагает впереди, будто вовсе их не знает. Я прохожу место, где обычно сворачиваю с тропинки на поляну, делаю еще несколько шагов, сажусь на пенек и жду. Они идут своей дорогой, не говоря ни слова. Отец приветствует меня кивком головы. «Нет». Они точно поссорились. В семье никогда легко не бывает. Когда их красные куртки исчезают за озаренными солнцем деревьями, я делаю круг и выхожу к поляне. Кусок брезента все еще там, лежит на перегнившей листве, как сморщенная шкура дохлого монстра. По нему суетливо расхаживают муравьи. Оставлять его здесь нельзя, он может привлечь к поляне внимание. Я беру длинную палку и сгребаю брезент в кучу. Затем подцепляю его и кладу в специально принесенный мешок для мусора. Вереница муравьев образует дорожку, по которой я дохожу до главного входа в муравейник. В лучах солнца они чуть ли не светятся, маленькие, безобидные с виду существа. Ни в жизни не подумаешь, что эти козявки могут причинить такую боль. Прошу прощения, говорю я и выплескиваю на муравейник пиретрин. Лью его во все отверстия, а потом и в мусорный мешок с куском брезента. Я не знал наверняка, осталось ли на северо-западной оконечности поляны гнездилища огненных муравьев. Но понимал, что, скорее всего, да, ведь они селятся по территориальному принципу. Мне тяжело было слушать крики Лорен, видеть ее боль, когда они ее кусали. Но это было необходимо, она должна учиться. Должен признать, что в последние дни Лорен ведет себя лучше, и случаи, такие как в том торговом центре, больше не повторяются. Я стою в центре поляны, совпадающем с центром сотканного солнечным светом узора. На земле плещется лужица солнечных лучей. Я приветствую богов и ощущаю их могущество». Они тянутся вверх из-под лесной подстилки, дёргая меня в разные стороны за тонкие ниточки. Мамочка права. Как только заживет рука, надо будет отыскать им новый дом. Их начинают чувствовать люди. Та семья подобралась к ним слишком уж близко. Поднимаясь по ступенькам крыльца, я вижу, что на них ничего нет. Ветер сдул с них все листья. Нет, так не пойдет. Если ко мне домой кто-то придет, я должен услышать. Тогда я делаю вот что. Разбиваю несколько елочных украшений и разбрасываю осколки. Если на них наступить, они отзываются высоким звоном, предупреждающим меня о прибытии гостей. Ничего опасного в этом нет, люди носят обувь. Нет, лично я иной раз выхожу из дома босиком, но большинство ничего такого не делает». Это лишь констатация факта, не более того. Разбрасывая осколки битого стекла, я засекаю краем глаза движения, Поворачиваюсь посмотреть, надеясь, что ошибся, но нет. В заброшенном доме по соседству с одного из окон первого этажа исчезла газета. Пока я смотрю, чья-то бледная рука срывает еще один кусок пожелтевшей газетной бумаги, превращая проем в темный, распахнутый, лишенный век глаз. Взметывается вверх рама, и из деловитой ладони в окно летит пригоршня пыли. Затем, со свистом разрезая воздух, за дело энергично берется веник. Я возвращаюсь домой и закрываю за собой парадную дверь. Затем припадаю глазом к дырочке в окне с восточной стороны, которая выходит на пустующий дом. Перед стеклом колышется буйно разросшаяся Тимофеевка. Но мне, невзирая ни на что, видно вполне достаточно. На моих глазах к крыльцу подъезжает белый грузовик с выведенной оранжевыми буквами на боку надписью «Е3 Мувинг». Открывается передняя дверца, из нее появляется женщина, без труда спархивает вниз и открывает широкую заднюю дверь грузовика. Нижняя часть ее лица кажется совсем неподвижной, отчего она выглядит старше, чем, пожалуй, на самом деле. Судя по виду, она вряд ли много спит. Со стороны водительского сиденья из грузовика появляется мужчина в коричневой форме, и они начинают на пару разгружать вещи. Коробки, лампы, тостер. Большое удобное кресло. Негусто. Женщина смотрит в ту сторону, где в ожидании залег я. Ее взгляд будто буравит заросли Тимофеевки и пробирается в мою темную комнату. И хотя я знаю, что она никак не может меня увидеть, все равно пригибаюсь. Все это очень и очень плохо. У людей есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. А женщины смотрят и слушают гораздо внимательнее мужчин. Я настолько расстроен, что вынужден отправиться на кухню и приготовить коктейль «Удар быка». С огорчением вынужден признать, что изобрел его совсем не я. Найти его рецепт, вероятно, можно без всякого труда, но у меня есть свой собственный, с некоторыми изменениями. Поэтому его вполне стоит записать. После долгих поисков аппарат обнаруживается под кроватью. Думаю, я сам случайно его туда пнул. Рецепт коктейля «Удар БК в интерпретации Баннермана вскипятить немного говяжьего бульона, затем сдобрить его перцем и приправой табаско. Можно добавить чайную ложечку горчицы. Я еще добавляю сельдерейную соль. Затем влить глоток бурбона. Может, два. Вообще-то, полагается добавить еще и лимонный сок, но его любят только те, кто обожает салат. Я его в доме не держу. Только после третьей порции мне становится лучше. Вдогонку я выпиваю таблетку, и вот даже не успев ничего осознать, уже довольно киваю. Как говорила когда-то мамочка, если тебе больно, прими лекарство, если порезался, наложи шов. Это любому дураку известно. Давно-давно мамочка поведала мне историю об Анку, многоликом боге, обитающем на кладбищах у нее на родине. В фольклоре жителей полуострова Британь – предвестник смерти. Примечание редактора. Как же все-таки страшно иметь несколько лиц. Поди узнай, кто ты такой на самом деле. В детстве мне порой казалось, что по ночам я вижу Анку, нависающего надо мной во мраке. Он представлялся мне стариком с длинным ножом, клинок которого отражался в его глазах. Потом превращался в рогатого оленя с окровавленными клыками, в уставившуюся на меня сову, неподвижную как камень. Он стал для меня монстром. Я точно уже не помню, что рассказывала о нем мамочка, а что мой мозг по ночам додумал сам. От одной мысли о нем я до сих пор дрожу. Но теперь у меня есть Оливия». Гладя ее по шерстке, или даже просто слушая сердитое шарканье ее лапок по дому, я вспоминаю, что мне больше ничего не грозит, а Анку теперь где-то далеко-далеко. Пока я плыву по волнам мыслей, в голове серпантином снова и снова кружат слова человека-жука «Когда таишь секреты, тебе всегда одиноко». Странно. С одной стороны, я действительно очень одинок, но с другой... У меня такая компания, что только успеваю управляться. Когда я уже почти засыпаю, воздух отбойным молотком прорезает трель дверного звонка.